Так или иначе, она ничего не могла мне сказать по интересующему меня вопросу, и я, в конце концов, через другого моего знакомого, у которого оказался знакомый змеевед, узнал, как смотрит наука на эту проблему. Этот змеевед с презрительной уверенностью сообщил, что никакого гипноза нет, что все это легенды, дошедшие до нас от первобытных дикарей. Таким образом, слова его вполне совпали с наблюдениями задумавшегося. В глубине души я всегда был в этом уверен, но приятно было услышать вполне компетентное научное подтверждение взгляда задумавшегося кролика. Тем более, что открытия этого действительно замечательного мыслителя были сделаны в те далекие времена, когда не было ни крупных научных центров, ни путеводной науки, господствующей в наши времена и ясно определяющей, какие змеи полезны, а какие вредны и почему задумавшемуся, приходилось на собственной шкуре доказывать свою правоту. Между прочим, я заметил, что некоторые люди, услышав эту историю кроликов и удавов, мрачнеют, а некоторые начинают горячиться, доказывать, что положение кролика не так уж плохо, что у них есть немало интересных возможностей улучшить свою жизнь. При всем этом прирожденном оптимизме я должен сказать, что в данном случае мрачнеющий слушатель – Мне не нравится больше, чем тот, что гречится, Может быть, стараешься через рассказчика воздействовать на кроликов. Вот поясняющий пример. Бывало, зайдешь к знакомому, чтобы стрельнуть и у него немного денег. Как водится, начинаешь разговор издалека о трудностях, заработка и вообще в таком духе. И смотришь, что получается. Если наш собеседник, подхватывая тему горячиться, указывая на множество путей сравнительно более легких заработков, то так и знать он ничего не даст. Если же во время ваших не слишком утонченных намеков собеседник мрачнеет и при этом не указывает никаких путей сравнительно легких заработков, то знайте, что тут дела обстоят гораздо лучше. Этот может одолжить, хотя может и не одолжить. Ведь он помрачнел, потому что мысленно расстался со своими деньгами. Или, решив не давать их, готовиться к суровому отпору. Всё-таки шанс есть. Так и в этой истории с кроликами. Я предпочитаю слушателя несколько помрачневшего. Мне кажется, для кроликов от него можно ожидать гораздо больше пользы, если им вообще что-нибудь может помочь.